Двое встали изо рва, остальных задавили. Затворясь в Мухрате, еще восемь суток держались они в осаде, пока из Тифлиса не подошла подмога. Знамена кавказских полков, овеянные славой, пали до земли, восхищенные героизмом. А потом Котлеровский отличился при Мегри. Опять у него под командой батальон, а против него целая армия. Пройдем, решил Котляревский, и штурмом взял неприступную крепость со стороны самой неприступной. Аббас Мерзав в гневе велел изменить русло реки, чтобы отвести воду от русского гарнизона. Надо разбить Аббаску. И Котляревский дерзко вывел своих воинов из крепости в чистое поле. Батальон дал сражение армии непревосходством, А лишь искусством воинским совершенно разбил ее. Враги в ужасе толпами кидались в Аракс, так запрудив его телами, что река вышла из берегов. Опять легенда. «В чем секрет ваших побед?» – спрашивали Котлеровского. «Обдумываю холодно, действую горячо». 1812 год застал его в ранге генерал-майорском и уже тогда его все знали как генерала-метеора. Вдали от грома Бородина оказалась под угрозой полного разгрома вся наша Кавказская армия. Принц Аббас Мерза грозил России из-за Аракса несметными полчищами. Наполеон советовал ему требовать от русских обратно всю Грузию, а войскам русским отойти прочь аж за терек. Командирами персидских полков были англичане. В эти дни Котлеровского вызвал к себе главнокомандующий на Кавказе старик генерал Ртищев. «Москву-то, батенька, мы отдали французу. Дела худы. Придется и Грузию оставлять аббаски. Знаю, что, ребята твои залихвастки, режь любого, кровь даже не капнет. Но сейчас вы хвосты подожмите, иначе отколотят вас за милую душу. Имеет ли воин право нарушать приказ главного командования? Очевидно, да. Котлеровский самовольно, нарушив приказ, открыл войну, переступив за Аракс и вторгся в пределы персидские. Смерть или победа? Первую битву он начал при Асландузе, на пенистых бродах через Аракс. Была поздняя осень, быстро холодало, а силы Аббас мирзы в десять раз превышали силы Котлеровского на одного русского воина по десятку врагов. Персидские историки пишут, «Сам принц Аббас мирза бросился к батареям, чтобы возбудить в воинах мужество. Подобрав за пояс пола своего халата, он собственноручно сделал выстрел из пушки и этим помрачил весь свет Божий». Но иранские воины почли за лучшее отступить для отдохновения на другую позицию, а ночью свирепо-грозный Котлеровский обрушил на них вторичное нападение. Перед второй атакой Котлеровский обратился к солдатам. «Воину умирать не начальник, а само Отечество повелевает. Врагов очень много. А когда их было мало у нас?» Помните, за нами Тифлис, за нами Москва, за нами Россия. Персидские историки пишут: в эту мрачную ночь, когда принц Аббас Мирза хотел сделать сердца своих воинов пылкими, к отражению Катлеревского, лошадь принца споткнулась, от чего его высочество принц Аббас Мирза изволил с очень большим достоинством перенести свое высокое благородство из седла в глубокую яму. Армия персов рассеялась в бегстве, сразу перестав существовать. Победа Котлеровского была полной. Но с берегов Араксом он обратил свои взоры на побережье Каспия. Крепость Ленкарань — вот главная опора персидского могущества в Азербайджане. Ленкарань — ключ от всех шахских владений. Зима была морозной, а перед Котлеровским лежало бездорожье безводных степей Муганских. Генерал-метеор резко запахнул на себе плащ. «Пошли», — сказал, — и за ним качнулись штыки ветеранов. 26 декабря они увидели Ленкарань. В каменной кладке высилась грозная цитадель, поверху которой торчали зубцы стен, с высоты взирали на пришельцев жерла орудий.